Тридцать шестая глава. Время будто ускорилось. Я перестала себя сдерживать и разрешила себе быть счастливой. Жизнь понеслась в скач, наполненная событиями, большими и крошечными. Мы проводили с Ярославом много времени вместе. Практически ежедневно после работы мы теперь уже вчетвером с Данечкой и с Ричардом. Куда-то ездили гулять. Иногда по городским улочкам. Нежно любимая мной замоскворечье Москворечье. кулуарное, кулуарная. Или воспетую гелеровским и приглаженную нынче хитровку. Ярослав интересный и необычно рассказывал нам, почему эта садовая названа Самотечной. И от чего улица зовется каретный ряд. Кем и когда построен чайный дом с драконами, который можно долго рассматривать, словно китайскую шкатулку а на следующий день он показывает нам льва-побеждающего дракона на Спиридоновке. С ним невероятно классно вместе и в городе, и в парке, и в кино. Матвеевский лес, Воробьевы горы, Битцевский лесопарк — всюду, где можно совместить прогулку с выгулом Собакина, мы регулярно вечерами ходим вместе. Я про столько парков разных и отличных друг от друга, и не подозревала в городе. Парков с историей. Я люблю Москву, и мне нравится узнавать этот вечно молодой город, познавать его историю, слушать о его людях. С Ярославом я полюбила город еще больше и нежнее, осознанней. Когда мы вместе с Данечкой... То всегда ведем бесконечные, но легкие и ненавязчивые разговоры. Вроде и поучения, но без занудства и явного морализирования. Данилка раскрылся рядом с Ярославом, перестал зажиматься и тоже много говорил о себе, о своих переживаниях, о том, как он выражает свои эмоции, о своих конфликтах в школе. К примеру, раньше вдвоем со мной. Сын не делился такими подробностями. А сейчас он чувствует себя полноправным участником наших встреч и стал нормальным, улыбчивым и уверенным в себе парнем, более раскованным, шутит и смеется заливисто нашим шуткам. Еще вчера мы ездили с Ярославом в Тулу, где проводился очередной турнир по шахматам, и болели за Данечку. По дороге обратно в Москву остановились в лесу, свернув в сторону от трассы. Дурачились и кричали там, пугая очумелых ворон. Бегали на перегонки с собакой и просто делали снежных ангелов. Сбрасывали напряжение турнира. А сегодня, внезапно в город, уже пришла весна. Запахло, зазвенело в воздухе переменами. И мне стало сегодня мало... Просто гулять с Ярославом. Мне страстно хотелось его поцелуев. Впервые я поцеловала его в тот вечер, когда мы вернулись впервые от его мамы, в благодарность, в щеку, колючую. И долго потом трогала горящие зудящие губы лежа дома в темноте спальни. Так и уснула с улыбкой. Яр часто целовал мне пальцы при расставании просто во время прогулок или когда хотел подчеркнуть личное отношение. Это было немножко интимно, в этом было большое обещание, предвкушение. Однажды, когда мы возвращались с ним после танцевального вечера, на который ходили из любопытства, и когда он помогал мне выйти из машины, я сделала слишком большой шаг и буквально врезалась в него. Ярослав Рванов вздохнул и, уткнувшись носом в мои волосы, длинно и протяжно выдохнул, со стоном. Я ясно слышала, как он вздрогнул всем телом и на мгновение прижал меня сильно к себе, целуя волосы. А по-настоящему, со страстью, нежно, мы еще не целовались, хотя я часто ловила на себе его горячие взгляды. «Да что там?» Я точно знала, что он хочет меня. Но Ярослав держал дистанцию, как я его просила в самом начале наших отношений. И вот теперь, похоже, пришло время мне действовать решительно. Я договорилась с Данилкой, что он сегодня побудет дома один, и, встретившись после работы с Ярославом, собиралась с ним пойти в кино тысячу лет не целовалась с парнем в кино. Нет, миллион лет. Я предвкушала, как сама положу руку ему на грудь, как сама вначале прочерчу своим дыханием дорожку от шеи через ушко к скулам. Меня аж потряхивало от нетерпения. И в момент, когда мы почти подъехали к кинотеатру, у меня зазвонил телефон. «Как твои дела с разделом имущества?» Задала вопрос Маринка, как всегда, начиная с главного. Был один суд. Предсказуемо на нем не договорились. Отложили заседание на месяц для сбора дополнительной информации. Отчиталась я, не понимая, зачем это вдруг подруге понадобилось так срочно. Суд прошел для меня незаметно и буднично. И как ни странно я совершенно спокойно приняла тот факт, что дело это долгое и решится не скоро. «У моего мужа есть к тебе предложение. Он хочет выкупить у тебя потом, после суда, твою часть бизнеса Славика», — отчиталась Марина. «Я не представляю, когда закончится суд. Это во-первых. А во-вторых, я не представляю объем этой доли. Это кот в мешке пока что». Я пожала плечами. «Приезжай! Это нужно обговорить!» Потребовала подруга и успокоилась только тогда, когда я ей пообещала встречу. Вот надо же было такое настроение испортить, сбить. Эх! «Слышал предложение?» Спросила внимательно разглядывающего меня Ярослава. Пока я трепалась с подругой, он припарковал машину, И теперь мы сидели в тишине при выключенном двигателе. Вдвоем. «Считаю, что тебе срочно нужна консультация знающего человека», ответил мне Ярослав и поцеловал с понимающей улыбкой мои пальцы. «Искуситель».